Глава десятая, состоящая частью из фактов, частью из замечаний по их поводу. Письмо, полученное в конце предыдущей главы, было от местера Олверти. Он извещал, что едет в Лондон с племянником своим Блайфилом и просит, как всегда, приготовить для него помещение в первом этаже, а для племянника во втором. Лисельга, державшая до сих пор лицо бедной женщины, при этом известие немного омрачилось. Письмо порядком смутило её. Отблагодарить новоиспечённого зятя за столь бескорыстный союз с дочерью, выпроводив его точес после свадьбы за двери, казалось ей непозволительным. С другой стороны, она не допускала и мысли отказать под каким-нибудь предлогом своему благодетелю в квартире, которая в сущности была его же собственностью. Надо сказать, что мистер Олверти делая людям бесчисленные благодеяния, держался правил, диаметрально противоположных тем, какими руководится большая часть благотворителей. Он всячески скрывал свою щедрость не только от посторонних, но и от тех, кому помогал. Слово дать он постоянно заменял словами судить или заплатить, и благодетельствоя человеку полными приговоршними, словесно всегда старался умолить значение сделанного. Так назначая миссис Миллер пенсию в 50 фунтов стерлингов, он сказал, что платит эти деньги за квартиру с первого этажа, где будет останавливаться, приезжая в Лондон, чего почти вовсе не имел в виду. Но в другое время она может её сдавать, так как он всегда будет извещать её о своём приезде за месяц. Теперь однако он так торопился в столицу, что не имел возможности предупредить её заранее. И, вероятно, в торопях забыл о говорить, что рассчитывает на свою квартиру только в том случае, если она свободна, потому что охотно отказался бы от неё и не по такой важной причине, как новоселье молодых. Есть однако люди, которые, как превосходно замечает проёр, руководятся в своих поступках кое-чем повыше морали правил прописных, застылых, внешних, не живых. С закона букву не блюдут. Прайор Матью, 1664-1721, английский поэт и дипломат. Сын деревенского столяра, он благодаря своим способностям, а также богатым покровителям, окончил университет и получил доступ ко двору Вильгельма Третьего. Приведенный отрывок заимствован из его эпиграмм. Этих людей не удовлетворяет оправдательный приговор Волт Бейли и даже молчание суровейшего из судей совести. Олд Бейли, центральный уголовный суд Лондона, помещавшийся рядом с Ньюгетской тюрьмой. Только благородные и честные им по душе, и если поступок их хоть немного ниже идеала, Они то мятся и то скулят, не находя покоя, точно убийцы, которого страшит призрак убитого или образ палача. Мессис Миллер была из их числа. Она не могла скрыть тревоги, вызванной письмом, но едва только она познакомила присутствующих с его содержанием и намекнула на то, что её в нём смущало, как Джонс её добрый ангел, тотчас же вывел её из затруднения: "Не тревожьтесь сударинь", сказал он. Мои комнаты в любую минуту к вашим услугам. А мистер Найтингейл, покуда он ещё не приготовил приличного помещения для супруги, согласится, я уверен, вернуться в свою новую квартиру, куда не откажется последовать с ним и миссис Найтингейл. Предложение это точлос было принято и мужем, и женой. Читатель легко поверит, что щёки миссис Миллер снова забыла ли признательность об Джонсу. Пожалуй, труднее будет его убедить то герой наш доставил любящей матери больше удовольствия и прямо-таки умилил её, не столько тем, что вывел из затруднения, сколько тем, что назвал дочь её мисс Найтингейл, впервые поразив её слух этим приятным именем. Следующий день был назначен для переезда молодых, а также мистера Джонса, нанявшего себе помещение в том же доме, где поселился его приятель Все успокоились и провели день очень весело, за исключением Джонса, который наружно, правда, присоединился к общему веселью, однако сердце его не раз мучительно сжималось при мысли о Софье, особенно в связи с известиями о мистерии Блайфили, ибо он прекрасно понимал цель его поездки в Лондон. В довершение всего, миссис Гонора, обещавшая разузнать о положении Софьи, и принести ему известие на следующий вечер обманула и не пришла. При нынешних обстоятельствах Джонс едва ли мог надеяться на приятные вести, и всё-таки он с мучительным нетерпением ждал миссис Гонору, точно она должна была явиться с письмом от Софии, в котором ему назначалось свидание. Проистекало ли это нетерпение от естественной слабости человеческого ума, пробуждающей в нас желание знать самое худшее, только бы прекратить невыносимое состояние неизвестности или из тайной лелеемой в душе надежды, решить не беремся. Но всякий, кто любил, отлично знает, как велика в таких случаях роль надежды. Ибо из всех способностей, создаваемых в душе любовью, удивительнее всего способность не терять надежды среди самого мрачного отчаяния. Трудного, невероятного и даже невозможного для нее совершенно не существует, так что к беспамяти влюблённому приложимы слова Адиссона от Цезаря. Перед ним крушатся Альпы и Пиренеи. Стих заимствован из трагедии Адиссона Катон. Впрочем, правды и то, что эта самая страсть делает горы из кротовых куч и ввергает человека в отчаяние среди самых блестящих надежд. Но такие приступы уныния у здоровых натур не продолжительны. В каком душевном состоянии находился теперь Джонс, предоставляем догадываться читателю, потому что точными сведениями на этот счёт не располагаем. И верно только то, что проведя 2 часа в ожидании, он не в силах был дольше скрывать своё беспокойство и удалился к себе в комнату. Тревога чуть не свела его с ума, но наконец пришло долгожданное письмо от миссис Гоноры которые мы приводим дословно. Сэр, я бы непременно пришла к вам согласно своему обещанию, если бы мне не помешала её светлость. Ведь вы хорошо знаете, сэр, что каждый заботится прежде всего о себе, а другого такого случая мне никогда не дождаться. И дура была бы я, как бы не приняла любезного предложения её светлости взять меня в горничные, когда я её и не просила об этом. И Бог она прекраснейшая баранина в свете. И кто говорит обратное, тот в душе дурной человек. Может статься, я и сама говорила что-нибудь такое, так это по невежеству, и я искренне об этом жалею. Я знаю, вы джентльмен благородный, и если я когда сболтнула что-нибудь такое, так вы не станете этого повторять, и не захотите повредить бедной служанке, которая почитает вас больше всего на свете. Правда говорят, Держи язык за зубами, потому что как знать, что может случиться? Ведь скажи мне кто-нибудь вчера, что сегодня я буду на таком хорошем месте, так я бы ни за что не поверила. Мне, ей-богу, и во сне такое не снилось, да я никогда и не метила ни на чье место. Но раз уж ее светлость была так добра предоставить мне его сама, без моей просьбы, так ни миссис Итов и никому другому бронить меня не за что». Я только беру то, что само падает мне в руки. Пожалуйста, никому ни слова о том, что я вам сказала, а я желаю вашей чести всякого добра на свете. И поверьте моему слову, мисс София вам всё-таки достанется. Но ну, а я, вы сами понимаете, не могу вам больше служить в этом деле, потому у меня есть теперь госпожа, и я не вольна собой распоряжаться, и прошу вашу честь никому не рассказывать о том, что было. И верьте серд остаюсь по гроб вашей чести покорный слуга Гонора Блэкмор Джон стерлся в догадках насчёт этого шага леди Белластон тогда как она хотела только удержать в стенах своего дома человека знавшего её тайну и тем положить конец дальнейшему её распространению но главное леди было нежелательно чтобы тайна её дошла до Софии Хотя молодая девушка была почти единственным лицом, которое ни за что не стало бы передавать ее другим, однако ее светлость не могла этому поверить. Воспламенившись непримиримой ненавистью к Софье, она воображала, что подобное же чувство должно таиться и в нежном сердце нашей героини, куда оно на самом деле никогда не находило доступа. Между тем, как Джонсу мерещились тысячи злобных козней и тонких хитросплетений, которыми он объяснял себе служебную карьеру Ганоры. Фортуна всё время столь враждебная его союзу с Софией, попытала новый способ окончательно расстроить это дело, поставив на пути нашему герою искушение, против которого он, казалось, не мог устоять в нынешних своих отчаянных обстоятельствах.